В хорошей кондиции, особенно мужики. Элиота тоже ухитрялись чаровать русский Вот мисс Гришкин, чей подведенный славянский глаз пленяет всех, чей дружелюбный бюст, находка для пневматических утех. Не так ли ягуар бразильский мартышек ловит средь болот, распространяя запах киски? Нас не Мисс Гришкин в свой дом зовет. Делаю каменное лицо англичанина. Из тех, кто бродит по Сахаре в наглухо застегнутом костюме, и спокойно прохожу в свой номер. Серьезно, словно шифровку из тайника, достаю бутылку из сумки, быстренько открываю и засасываю стакан. На дворе веселье. Бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. Ревет на полную катушку. Мужики и бабы подпевают. Каждому хочется побродяжить. Я тоже жужжу этот мотив под нос. Эх, сейчас бы на Байкал. Нырнуть в ледяную воду. Сожрать потом омуля. Кот доел плавленый сырок и подмиукивает подлец. Все-таки наши неповторимы. С ними не соскучишься, это не занудные англосаксы. Удивительно, как случилось, что один миллиард человек изучает английский язык, а три четверти международной почты, 4 пятых банковских данных в компьютерах, тоже написано на английском. При этом из 650 миллионов англоговорящих только 8% составляют англичане. размышление дурака. англичане Узнаваемы ли они в своем национальном характере? Узнаваемы ли все мы? У Набокова в Даре, русский эмигрант, живущий в Берлине, убежден, что в малом количестве немец пошел, а в большом пошел нестерпимо. Он тихо ненавидит пассажира-немца, подсевшего к нему в трамвае, за низкий лоб, за эти бледные глаза, за фальмиль и экстраштарк. подразумевающее существование разбавленного и поддельного. За любовь к чистоколу, ряду, за урядности за культ конторы, за дубовый юмор и пепифаксовый смех, за толщину задов у обоего пола, за видимость чистоты, блеск кастрюльных днищ на кухне и варварскую грязь ванных комнат, за чужую живую кошку, насквозь проткнутую в отмеску соседу проволокой, к тому же ловко закрученной с конца. Список претензий к соседу велик, правда, под конец оказывается, что это не немец, а русский. Вот и я, дурак, вообразил, что знаю англичан. Все меняется слишком быстро. Где ты, Англия, круглых котелков и элегантных зонтов-тростей? Очень строгого распорядка работы ресторанов, когда к трем дня уже не подавали ленч? Где многочисленные бары у импи с быстрой пищей? Где фунт стерлингов из 20 шиллингов и шиллинг из 12 пенсов? существовало и гинея из 21 шиллинга. Газетная улица, флит-стрит и вечно спешащие клерки в сити. Моя Англия исчезла, как черный дым каминов. строившийся из труп лондонских домов. Как грустно мне под фонарями газовыми Всю эту сырь своим теплом забрасывать И наблюдать с усталую гримасою, как догорает третий час камин. Не пахнут для меня цветы газонные, Не привлекают леди невесомые, А джентльмены мудрые и сонные Меня вогнали в англо-русский сплин. И я уже фунты тайком считаю, Лью сливки в чай и биржу изучаю. И я уже по-аглицки скучаю, Уныло добавляя виски лед. Сиамский кот в ногах разлегся барином И шелестит в ногах газета «Гардиан». И хочется взять зонтик продырявленный И в клуб рести, как прогоревший лорд. Это безумный старлей. Он любит лордов. Мечтал стать членом эксклюзивных клубов Уайт и Брукс. Шить костюмы в крупную клетку на Севил Роу. Заказывать шляпы и трости в Джеймс Локк.